Златка так и не понял, откуда они появились. Какие-то странные существа, очень похожие на людей, если бы не глаза и когти, иначе не назовешь, на руках. И еще кожа, почти синяя. Предупреждающе вскрикнули Калли и Ло. Рыкнул Грым, поднимая тяжелый меч, чтобы почти тут же голова одного из нападающих полетела под копыта коней. Лошади зафыркали, замолотили передними ногами. Значит, еще и нежить. Или что-то подобное. Беррин швырнул в какую-то тварь с густок огня. Нелюбимое заклинание. Но и на нежить, и на всех остальных, за редким исключением, отлично действует. Калли уже кричал что-то из заклинаний жизни. бело Белосеребристое, но совсем не режущее глаз сияние распространялось вокруг него. А с другой стороны от синекрылова черная колышущаяся аура, больше похожая на крылья или щупальца, расползалась вокруг ло наполняя его глаза такой же тьмой ива рассказывала о чем- то подобном, но тогда он даже не представлял насколько это впечатляет грым даже спрыгнул с коня чтобы оказаться в самой гуще нападающих его полуторник поднимался и опускался со свистом рассекая воздух а тела с хрустом и чавканьем ярость словно живое существо клубилась вокруг него д отчаянно спешила на помощь. рассекая каменными крылами воздух. Если кто-нибудь посмотрел бы сейчас на нее, то увидел, что ее фигура будто расплывается прямо на глазах. Вокруг нее тоже клокотала жажда боя. Златка увидел, как какая-то тварь прыгнула Грыму за спину. Повернуться он явно не успевал, если вообще заметил ее. Берин не видел сейчас, остались ли на его друге щиты, и почти рыкнул. За его спиной тут же развернулись синие крылья. Одно из них чуть изогнулось. Благо, тролль воевал недалеко, хоть и не настолько, чтобы сам Златоволосый успел на помощь, и встала стеной перед нападающим. Того отбросило на два шага. Беррин взмахнул крыльями и взлетел, чтобы через миг опуститься рядом с Грымом. Калли и Ло мгновенно замкнули кольцо обороны. Странным было то, что никто никому не мешал. Даже магии эльфа и вампира не сталкивались. Через минуту все было кончено. — Нет, ну как вы могли? — заорала только что приземлившаяся горгулья. — Ни одного мне не оставили. — Ты ее нашла? — рявкнул тролль извечного противника. — Да, — на том же уровне громкости ответила она. — Только там бой. Я даже приблизиться не смогла. Одной там делать нечего. — Все равно, — нахмурился Златко, оглядел группу. — Полетели, — бросил взгляд на Ло. «Хватай другую лапу, Грыма!» и ухватил тролля за правую руку. «Дэй, тебе тащить, Калли!» Горгулья и эльф одинаково скривились. Вампир положил свою руку на плечо Грыма. «Уроните! Убью!» — пробурчал тот. «Чего только не сделаешь ради друзей!» «Сейчас!» — заорала Катерина, и ее чародеи нанесли сокрушительный слаженный удар по магам. держащим заклинание усиления, наброшенное на Вейорков. Казалось, над полем битвы громыхнул гром и полыхнула молния. Сильнейшие чародеи противника на несколько бесценных мгновений оказались выведены из строя, а командиры оборотней уже выкрикивали приказы. Перевертыши в слаженной волной переходили в одновременную атаку. Их маги творили заклинания одно за другим. Вейорки, тоже оглушенные неожиданной потерей части сил, были растеряны и не готовы к отражению нападения настолько эффективно, чтобы оно захлебнулось. Колдовство выкашивало их целыми рядами. А коты из элитных отрядов разведчиков-диверсантов уже добрались до магов Анкела. И сейчас методично вырезали цвет чародейства маленького государства в государстве. Над равниной пронесся торжествующий рев оборотней. Некоторые их группы уже проскочили всю долину. и имели возможность мчаться к замку. Бой еще кипел, на поле битвы остались еще значительные силы Анкела. Но несколько лучших отрядов кошек уже готовы были нанести удар по замку мага, потерять который для чародея было просто немыслимо. Сейчас они ждали свою главу, чтобы одним броском завершить эту битву и эту войну. Катерина мчалась к ним, и ей нужны были все ее силы. Магия ритуального круга против ожидания не осыпалась подобно стеклу. Ива знала, что ее осколки вполне могут и ранить, если само разрушение кольца не убьет. Поэтому сделала единственное, что было возможно в таком состоянии. Упала на бок и попыталась прикрыть важные части тела. Обрушение заклинания почувствовала всем существом. Задрожала, ожидая страшной боли, ранений, возможно, даже... Однако пока боли не было. Зато одновременно с ломкой круга лопнула и блокировка на ее магии, порвались путы, сковывающие ее движения. Ива не успела порадоваться и хоть что-то сделать, как почувствовала врезающееся в тело обрывки заклинания. Но боль от них не была оглушающей, страшной. Синяки, конечно, останутся, но это мелочи, право слово. Главное, что она может вновь двигаться. Травница переждала своеобразный дождь из разрушенной магии, постаравшись максимально прикрыть важные части тела от осколков, и вскочила. Именно тут что-то резануло ее по лицу. Один из последних обрывков чародейства острым стеклом проехался по ее щеке, заставив вскрикнуть и прижать руку к ране. Инстинктивное движение. Она почти сразу отняла пальцы от щеки. Они были в крови. Порезы на лице всегда сильно кровоточат. Но даже без зеркала Ива знала, что эта рана не из числа серьезных, хотя болела собака просто ужасно. Травница в первую очередь подумала, что красота пострадает, а потом уже о том, что за ее спиной идет бой и надо бы делать ноги. Помощь себе тоже бы неплохо оказать. Она даже начала оглядываться и одновременно полезла за платком. Как вдруг ее внимание в который раз было отвлечено. Кулон вновь начал сиять, вспыхнул ярко-ярко, Из глаз металлической кошки ударили красные лучи, и одновременно девушка почувствовала, будто что-то теряет, что-то уходит из нее. Медленно, но верно, то, к чему она уже привыкла, покидало ее тело, душу. И магия, оказалась успокаивалась внутри. Ива дернулась и схватилась за подвеску. В этот раз она уже не обжигала, ее сияние поблекло, и в голове прозвучало тихое. «Прощай. Но чужая сила все еще плескалась в крови. Травница внезапно почувствовала, что ей жаль расставаться с ней. Но что делать? И в этот момент... — Я все-таки нашел тебя, ведьма! Знахарка узнала этот голос, подняла в ужасе глаза и уставилась на мужчину с арбалетом в руке. Застарелые ожоги на морщинистом, хоть и не старом лице. С какой-то кристальной четкостью... Она разглядела цветочный узор на пуговицах его куртки, родинку на незакрытом участке шеи и трубку для отравленных дротиков на петле у пояса. Такие иногда носили некоторые охотники на нежить, отчего их в шутку прозвали «министрелями», хотя никакого звука этот музыкальный инструмент, понятное дело, не производил. «Министрель!» — кольнула травницу воспоминания — об одном зимнем гадании в избушке ведьмы Нарьи из земель Берренов. Тогда последняя карта в ее раскладе была Министрель. И еще то гадание сулило Иве смерть. Весь этот обзор не занял и секунды. Просто время вдруг остановилось, замерло, мир застыл, пока эти двое смотрели друг на друга. Черная ненависть в глазах одного — и понимание, что уже не увернуться, другой. Что бы она сейчас ни сделала, будет поздно. Щиты же она поставить после разрушения круга еще не успела. Все это в мгновение пронеслось в голове чародейки. То самое мгновение, что они смотрели друг на друга. А потом он выстрелил. И в следующий миг упал сам. Его просто отшвырнули, словно досадную помеху, при этом сломав, как ребенок, куклу. Анкелу потребовалось больше времени, чем он думал, на то, чтобы разобраться с охранниками Катерины. Они оказались сильны, особенно белая кошка и серый кот. Ловкие, хитрые, умелые, они заставили его попотеть и впервые за долгие годы защищаться. И даже едва не сбежали, когда поняли, что победы им не видать. Дорога перед ними была уже завалена телами их соратников, равно как и окружающее пространство трупами его людей. Кошки дорого продавали свою жизнь, не гнушались ни магическими ловушками, ни запрещенными зельями, ни всяческими приемами наподобие телепортации за спины врагов. Их отравленные ножи и иллюзии забрали не одну жизнь, обманули не одного искусного воина. Оборотни — отвратительные противники. хотя бы потому что хитрые. И даже когда соратников у перевертышей не осталось, они пытались бороться. В конце концов, их осталось двое на двое. Однако быстро стало ясно, что даже при таком раскладе победить не удастся. И они попытались сбежать. Вот тогда-то он и нанес последний удар. Анкел не любил тех, кто вставал у него на пути, и тем более отнимал время. А оно было дорого. Ритуальный круг уже разрушился, и женщина в нем приходила в себя, уже даже поднялась. Маг также чувствовал, что его войскам приходится совсем туго на поле боя, и тянуть лишний раз не стоит. Анкела не смутили светлые волосы и странная для кошки одежда. В конце концов, это могла быть маскировка, женские причуды, или с новым телом для Катерины боги пошутили. Главное, он чувствовал ее силу. Ее невозможно было ни с чем спутать. Когда-то он сам ее отнял, и этот вкус запомнил навсегда. Это был он. И сейчас Мак шел вперед, поднимая и вытягивая руку, чтобы снова взять Катерину в плен. Вновь проделать этот трюк, лишить силы и вытянуть в другой мир. Сладкий миг. И тут он увидел, как стоящая к нему спиной девушка заваливается на бок. Она падала назад и чуть в сторону, и было отлично видно, что прямо из середины груди у нее торчит арбалетный болт. И в этот миг Анкел почувствовал, что сила, та самая сила, вдруг начинает уходить из нее. Вернее, начала еще раньше. Макс застыл в недоумении, на долю мгновения. Потом метнулся к светловолосой волшебнице, по ходу дела, одним для него мизерным ударом. отбросив стрелка с арбалетом. Его внимание привлек кулон, что девушка еще держала в руке. Сейчас, с порванной цепочкой, он лежал в ладони этой странной чародейки. Воспоминание яркой вспышкой полыхнуло в голове Анкела. Тогда, в те памятные моменты, когда он отнимал силу у кошки, убивая ее и отправляя в другой мир, он буквально вырвал ее силу. Не всю, но значительную часть. Он сам хотел бы ее получить. Подозревал, что не выйдет, потому что он мужчина и не оборотень, тем паче не кот. Но попытаться стоило. И отняв силу у Катерины, он заключил ее в неброский кулон темного металла. Нужно было, чтобы она где-то сконцентрировалась. Только так ей можно было управлять или хотя бы разобраться, что она из себя представляет. Как он и ожидал, ничего не вышло. Подвеска пропала в считанные мгновения. Тогда он решил что сила просто разнесла ее на микроскопические частицы очевидно нет она просто перенесла эту подвеску куда то возможно и вовсе выбросила ее в сферы нематериальные на магические уровни а потом она как то попала в руки юной ведьмы только почему когда кошка вернулась кулон остался у этой девушки а не перенесся к законной владелице? ведь эту силу и главу клана Нельзя разделить, если последняя жива и пребывает в этом мире. Катерина могла бы ответить на этот вопрос. В конце концов, он играл немалую роль в ее плане. Когда она вновь попала в этот мир, она еще себя не осознавала. Забыла, кто она, свои прошлые жизни, в том числе и свою силу. Оттого и не призвала ее, не поманила к себе. Но пока кошка находилась в том состоянии, Рядом с ней очень долго была знахарка Ива из восточных лесов. Она лечила, тратила на Катерину свое мастерство и колдовство, потом сопровождала, делила с ней кров и еду, и возникла некоторая, мало что значащая, но тем не менее существующая связь, которая закрепилась, когда кошка потребовала с нее обещание услуги. Этот мир не так прост, как порой кажется. Все в нем сплетено, и взаимопроникающее. И если с первого взгляда кажется, что власть и выгоды получает только тот, кому дано подобное обещание, то это не совсем так. Как только возникает подобная зависимость, мир делает очень многое, чтобы у того, кто пообещал, появились шансы, возможность выполнить эту клятву. Вот и Иве, странные законы магии этой земли, в подобные услуги не отказали. Просто этот мир не знал, что кошка и это стечение обстоятельств сможет вывернуть себе на пользу. Пока Катерина приходила в себя, вспоминала, обретала прежние навыки, травница сумела найти колодец желаний и получить из него то, чем по задумке мира могла бы расплатиться с кошкой. А та же, когда сообразила, где находится часть ее силы, вытянула немного, но целиком не забрала, хоть и могла. ведь связь главы клана со своей же магией куда крепче чем между обещавшим и тем кому пообещали просто катерина сообразила какие выгоды способно принести то что ива по своему магическому отражению может быть похожей неотличимой от нее это до времени не проявлялось да и вообще сила никак себя не выказывала потому что была слишком далеко от законной владелицы но когда стало необходимо Кошка вытащила этот козырь и теперь разыгрывала его по полной. Не заметил подмены даже Анкел. Сейчас он стоял над умирающей знахаркой, и в голове у него пробегали все эти мысли. Догадаться было несложно. Чуть ли не впервые с того времени, как он обрел свое могущество, его черты исказились. «Провела-таки!» такие подумал он. Хотелось собственноручно придушить эту мерзавку. Перед его мысленным взором при помощи некоторого колдовства встала картина происходящего. Его войска проигрывали, не в силах без его поддержки справиться с котами, которых делала много раз сильнее их госпожа, обретшая разом все свое могущество. Столько же ругательств он мог ей адресовать. Хуже всего было то, что несколько отрядов ее выродков сконцентрировались сейчас у его части прохода равнины и были готовы броситься к замку. Там им придется непросто. Все-таки это крепость, не охотничий домик. Его охраняют и маги, и войны, и его создания. Но зная, что к ним вот-вот подойдет остальная оборотническая армия, коты попытаются атаковать. Ведь перевертыши — непростая пехота. Не люди, что им стены, что им обычные укрепления. Это все может очень нехорошо кончиться. В замке слишком много колдовства. Там его лаборатории, для которых штурм и боевая магия будут, мягко выражаясь, очень вредны. Там источники силы. Там артефакты для управления некоторыми существами. И не только это. Но и многое из того, что нельзя потерять. Нельзя допустить штурма. Выход только один. Чародей наморшил лоб и начал отдавать приказы. Как же хорошо, что почти все его маги прошли в свое время через долину Таеца. Они не будут задавать вопросов, не будут медлить ни мгновения, даже защищая кого-то или находясь в пылу сражения. Таецкая долина свободным личностям давала все, что им нужно для успеха в жизни, иногда в зависимости от их целей. отбирала львиную долю сомнений, неуверенности, оттачивала чувства, силы, разрешала моральные дилеммы. Не все, но показывала путь, по которому можно было найти выход из них. Этот дар не был мгновенным, но он потом развивался, помогая человеку распускаться подобно цветку или превращая в безжалостную машину. Тем же, кого туда привел властитель долины. Она давала, ко всему прочему, нерушимую верность ему. Эти люди получали свои дары, свой шанс реализоваться полностью. Но приказы из уст хозяина для них были столь же непререкаемы, как движение пальцев кукловода для марионеток. Вот и сейчас маги Анкела, услышав в голове его голос, мгновенно телепортировались, взмывали в воздух, исчезали с поля боя. И еще один приказ коснулся его ближайших помощников. Он произнес его вслух, тихим, твердым голосом. Но услышали все. «Взрывайте!» В следующее мгновение равнина проход наполнились ужасающим грохотом и криками. Это сработало заранее приготовленное заклинание. То самое, которое Анкел считал слишком расточительным. увы Выхода не было. Сначала трехнуло горы, которые, собственно, и ограничивали эту долину. Снег, давно уже приготовившийся к весне, будто того и ждал. Нарастающими лавинами он бросился вниз, увлекая за собой все, что попадалось ему на пути. Одновременно на протяжении всей равнины что-то стало взрываться, и казалось, будто горит воздух. Заклинание было положено так, как кладёт борозды пахарь. И сейчас Магия вспыхивала подобно бутылке с зажигательной смесью, и так же действовала. Все грохотало. Взрывы слышались отовсюду. Где-то уже полыхал огонь и неслись крики, вой и шипение. Умирали и кошки, и твари анкела, маги и войны, свои и чужие. Кому-то повезло, и он умер сразу. Были и те, кому оторвало конечности или вспароло брюха. Некоторым удалось сбежать, взлететь телепортироваться или создать защитные коконы, даже кого-то спасти. Но основная масса, сотни и сотни существ, умирали, разлетаясь на мелкие частицы. Эта битва еще долго потом считалась самой жестокой с точки зрения применения магии. Но это было потом. А сейчас, на равнении, что открывала путь к замку чародея Анкела, гибли живые существа. Через несколько минут В долине почти никого не осталось, а те, кто были еще живы, отчаянно завидовали мертвым. Катерина все это видела. До реализации ужасающего по своей жестокости решения Анкела она успела домчаться до края долины, где собиралась возглавить несколько отрядов своих лучших воинов, чтобы идти с ними на замок. Необходимости в скорости больше не было. Кошка стояла, оглушенная болью сотен своих людей. почти неживая от их смертей, почти рехнувшаяся от их страданий. Стон, не прекращаясь ни на минуту, вырывался из ее губ, а глаза, не отрываясь, смотрели на страшную картину, что открывалась перед ними. Но зрение ей сейчас было не нужно. Она и так была там, вместе с каждым из своих котов и кошек. Страдала и умирала с ними. Много дней спустя... Она сможет вспомнить и воскресить эту картину. Не только ощущения. Но сейчас у Катерины остались только чувства, и они убивали ее. есон ее рыжий кот, первым сообразил, что делать. Продолжать нападение смысла не было. Он сам испытывал страшную боль, видя, как гибнет его войско, но не утратил способности мыслить Несколько приказаний — И маги тут же принялись телепортировать оставшихся воинов в безопасное место. Сам же он, подхватив отчаянно рвущуюся в долину Катерину, вместе с ней прыгнул в один из порталов. Кошкам оставалось только собирать тех, кто сумел выбраться из долины, превратившийся в котел ведьмы, кратер проснувшегося вулкана, ту самую гиену, о которой вещали имперские святоши, и зализывать раны. Теперь Еще долгие годы их клан не ввяжется в новую войну. Но страдал и анкел. Он тоже чувствовал смерть каждого из своих созданий. Нет, чародей не испытывал к ним любви или каких-то сентиментальных чувств. Но он был связан с ними. И когда разом умерло столько существ, ему показалось, что с него заживо содрали кожу. Он даже не нашел в себе сил, чтобы порадоваться тому, что Катерина лишилась большей части своего войска. Кошки долго теперь не восстановятся, но их главу он не уничтожил. Потерял столько существ, которые создавал долгие годы, большинство верных магов, однако не утратил своих земель и замка. Им обоим с Катериной теперь остается только следить, чтобы никто не пошел на них войной. Какая уж тут агрессия! Анкела это устраивало. Вернее, он так решил, когда пришел в себя. Кошка потом тоже смогла найти несколько плюсов. Сила к ней все-таки вернулась. Хотя это могло произойти и без подобной авантюры. Анкел сильно ослаблен. Она избавилась от заговорщиков. Да и сама осталась жива. Для клана уже одно это хорошо. Пока есть глава, есть и надежда. Паритет. Своеобразный паритет. Но какой ценой? Короткий арбалетный болт вонзился в незащищенную броней или магией грудь. Ива с недоумением почувствовала, что заваливается на спину и в бок Мысли неслись вкач, как волшебные табуны вечно свободных. А сила, причем любая, уходила прочь. Она попыталась ее ухватить, что-то будто вспомнила, что-то даже сделала. И вдруг поняла, что умирает. Как-то внезапно и слишком глупо. От выстрела фанатика, поймавшего ее в тот момент, когда она была беззащитна. И мысли. Мысли были какие-то глупые, ясные и бредовые одновременно. Ива лежала на земле, видела перед собой снег с островками черной почвы и немного неба. Короткий арбалетный болт. Боги, какая проза? Даже не тонкая эльфийская стрела с изящным оперением, которая делалась с таким старанием, будто дивных действительно волновала, красиво ли умрет павший от нее. Обыкновенный арбалетный болт, сделанный, несомненно, человеком, каким-нибудь грязно-потным кузнецом в богами забытой мастерской, уже чуточку ржавый Боль вместе с кровью стекала в землю, а земля сейчас самое то для трупов. уже не заледеневшая, чтобы ее невозможно было расковырять, но и не слякать. Так, мелкие грязевые островки. Как только подобралась весна, в такую землю глубоко тела не закапывают, не до конца отмерзла. В лучшем случае снимут верхний слой и присыплют потом. Хищники рано или поздно доберутся. Как раз хорошо будет подмороженное мясцо с несильной гнильцой. Боги! Как же обидно и глупо. Пахнет сиренью. Говорят, ею пахнет смерть. Вспомнилось ей, будто из какой-то иной, прошлой жизни. Сиренью не пахло. Пахло грязью, кровью и ржавчиной.